Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. Трое из леса. Семнадцатая серия. Таргитай, мрак. Вы знаете, я понял. Экзампей не кемерийский город. Воняет одинаково. Что город, что его хозяева. Ты мрак носом чуешь, а я душой. Само словечко, слушайся. Эгзампей. Никимерийская. Не Какой-то неизвестный язык. Может, на нем уже никто не разговаривает. Да при здесь язык? Неужели степные воины могли все это построить? Таргитай, Мрак и алекс с рассвета шли по громадному городу. Пройти стражу оказалось легко. Отбив от громадного пасущегося стада десяток коров, перед воротами объявили, что мы привели дар Кагану из леса. Стража, посмеявшись над странным видом невров, одетых в одежду из волчьих шкур, пропустила их, показала путь на бойню. Сдав коров на бойню, друзья пошли бродить по городу. У Таргитая поплыла голова. Вокруг них поднимались бесконечные каменные дома. За ними виднелись еще дома и еще. Правда, все они были разбитые, обгоревшие, нежилые. Из домов поднимается дым, не из труб, а через остатки крыш. Кимеры печами не пользовались, жгли костры посреди комнат. Слышалось ржание, где-то рядом стучали тяжелые молоты, звенело железо. Пушистые облака плыли над крышами, обгорелые балки торчали, как обглоданные ребра огромного зверя. Путников теснила разноязыкая толпа. Их толкали, с обеих сторон мелькали конские бока, звенело сбруно. Кто же соорудил такую громадину? Вы видели городскую стену? Там, где не разрушена, такая толщина, что три всадника могут разъехаться. Боги мои, это все сложено из камня. Да, непростые. Очень непростые люди Если они были людьми И дрались на этих стенах не простые люди Если это люди разрушили эти стены Помните, как мы дивились Громадной деревней полян А здесь таких сел Поместилось бы сотня Да нет, тысячи Солнце заливало улицы От стен несло жаром Воздух был знойный Удушливая пыль забивала горло Внезапно они вышли на широкую площадь. Из-под ног уходили каменные плиты, на дальнем краю поднимался Исполинский дворец. Он был размером с каменную гору, стены блестели всеми мыслимыми красками. В сторонке к небу поднималась башня из темного камня. Она была даже выше дворца, но мрачная, угрюмая, без окон и дверей. Главным воротом вели три широкие ступени из удивительно белого камня. У расписных створок виднелись фигуры стражей. Стена дворца блестела цветными плитками. удивительной работы. Но окна тоже были выбиты. А на уровне третьего поверха на каждом подоконнике сидела получник. Они оценивающие оглядели подошедших. Один взял лук и лениво наложил стрелу. Другие откровенно зевали, чесались перекликались друг с другом. Мрак, Таргитай и Олег осторожно приблизились. Лиц стражей не было видно под опущенными забралами, но руки медленно потянулись к широким мечам. Высокий, широкий в плечах воин, статью не похожей на низкорослых всадников-степняков, сошел со ступеней и приблизился вплотную. Не спросил ничего и непонятно, куда глядел, глаза прятались под опущенной с железной шапки забралами. Крути плечи стражника укрывали бронзовые пластины. Первым не выдержал Олег, нарушил жуткую паузу. Мы благородный витязь, посланцы от великого племени дрегадуров, обязаны передать могучему кагану пожелание здоровья и изъявить покорность своего народа. Страж высился неподвижный, как раскидистый дуб. Прошла вечность, прежде чем из-под железной шапки Раздался хриплый голос Оружие Сложить оружие Прямо сейчас на землю Воин, ты не понял Мы эти послы А у послов по всем законам Так Всем, кто не кемеры Запрещено носить оружие И ездить верхом Только если великий Кага Сам окажет мил Поняли Мы поняли. Олег первым положил секиру на каменную плиту. Сделал товарищам страшные глаза. Не спорьте. Еще двое стражников подошли. С виду неторопливо, но руки на рукоятях кривых мечей. Страж медленно повернул голову к мраку. Тот заворчал, отстегнул и бросил секиру. Страж молча смотрел на него. Мрак снял из-за спины лук... Колчан со стрелами с руганью вытащил оба ножа и швырнул к сикее. Страж молчал, ладонь была на узком кривом мече. Мрак выругался, с проклятием бросил на груду оружия два швыряльных ножа. Страж пинком отодвинул груду оружия, подошедшие собрали и унесли. Стойте внизу. Когда великий Каган изволит выехать, тогда и обратитесь. Если он, конечно, вас соизволит заметить. А во дворец с бродягом нельзя. Мы не бродяги. Сказали же тебе, благородный воин, послы! Все народы, кроме великих кемеров, бродяги. Мрак, криво улыбаясь, отошел в сторонку, сел на каменные плиты. Безоружный, он чувствовал себя голым. Солнечные лучи, падая отвесно, жгли головы. По площади неожиданно проносились всадники, но на сидящего конь не наступит, а седоку труднее достать плетью. Таргитай и Олег примостились рядом. Что-то говор этого железного истукана мне знаком. Совсем не кемерийский. Вроде так Степан говорил, Полянин. Что удивительного? Степники почти все, мелость пузатая. Вот и поставили дворец полян сторожить. забрали каких здоровее. Этот нам почти вровень. Видать, не всех пускают под нож. Кто покорился, тех на службу. Не может и идут? После того, как... Как разорили твой дом. Вырезали семью, соседей. Люди разные. Помните, что говорил душегуб Тихон, который стрелял только в спину? Тихон. Жить-то надо. А что мы дальше будем делать без оружия, если у Кагана так охрана организована? Умеют они себя поберечь. Я читал, к одному падишаху всех подпускали только в халате прошитым свинцовыми пластинами, чтобы не дернулись даже близких родственников. Дорогу! Дорогу великому Кагану! На колени! Все на колени! Громадные дворцовые ворота распахнулись. Показался отряд всадников. Впереди ехали молодые на горячих конях, за ними несколько степенных в богатых одеждах. Два пеших телохранителя невероятного роста вывели под узцы белого коня, на котором восседал тучный человек. Его халат сверкал драгоценными камнями, на поясе висел короткий меч с золотой рукоятью. Рядом с ним, чуть позади, ехал высокий всадник. Лицо его было закрыто, только сверкали черные глаза. Каган с собственной персоной. Другого шанса, наверное, не будет. Трагитай, ты куда? Эй, чего встаешь, дурак? тебя же сейчас! Трагитай, вскочив с колен, бросился в гущу свиты и преградил путь Кагану. В эту же секунду стражники окружили его со всех сторон, приставив к горлу мечи и острия копья. Великий Каган! Дозволь слово молвить. Каган придержал коня. Он был грузный, но в нем чувствовалась свирепая сила. А взгляд, который он бросил на Невров, не говорил об усталости. Телохранитель, наверняка исполняющий и обязанности палача, занес огромный кривой меч над головой торпеда. Если твою просьбу мог решить сотник, тебе сейчас же срубят голову. Говори, червь. Хорошо. Мы это, значит, послы к тебе, вот, от нас, то есть народа нашего. Что? Ты оборванец называешь себя послом? Как ты говоришь с Великим Каганом, владельцем мира? А как? Мы можем, можем говорить просто темные из леса, а говорить можем... «Величайший из Каганов, ты — солнце нашей вселенной, сердце мира, глаз богов, средоточие справедливости, стержень истины!» «Хватит, хорошо, хватит. Давай по делу, только ты, а не этот недоумок». «Наш народ, лесной идитий, решил, что только ты сможешь принять под свою руку наше племя. Другому бы не покорились, услышав о твоем могуществе. Наши вожди послали бить челом и наречь тебя нашим верховным Каганом!» «Лес, говорите?» Но и кони еще не входили туда. Ковырят тесно и много болот. Значит, моя слава достигла лесных племен. Прям такая слава, Великий он только о тебе и говорим. А поговорив, дрожмя дрожим, во как. А это кто? Тоже посол? А, действительно, дикий народ, если прислали таки каяги. Мы самое крупное и могучее племя дря... дря... дрягодунцев. «Решили повергнуть своих богов к твоим стопам. Только величайший должен править миром!» «Ладно, ладно. Посольство принято. проверительные грамоты вы, конечно, ничего не слышали. Марш к своим вождям! Передайте, что я так и быть принимаю вас. Пусть немедленно вышлют каждого десятого мужчину и каждую тридцатую женщину». Каган знаком повелел с Вити двигаться дальше. Таргетай опять схватился за повод белого коня. Великий хаган а можно, можно... А мне, а мне, можно я тебе это... А, поиграю? Что? Великий Мудрый, это такое дельце. Он не посол вовсе, а певец. А словом, вожди нашего племени послали тебе в дар стадо Мы сдали его на бойню и лучшего нашего певца. Нет, певца на бойню не сдали. Вот он, действительно, музыкант редкий... Возжелал воспеть твои подвиги на празднике Великого Арея. Всю дорогу мечтал. На чем играет полудурок? На сопилке. Вот она. А мы ему помогаем. помогать Ну, в смысле, заботимся о нем. Сам видишь, великий Каган человек смотрит в небеса, как и положено любому хорошему певцу. Сам бы он загнулся к концу дня. Мы кормим его, инструмент носим. Носите эту палочку втрою? Хорошо, что вы прибыли из неизвестных для нас мест, иначе я подумал, что ваши вожди издеваются надо мной, снарядив послами сумасшедших. Значит, ты, великий, дозволяешь мне поиграть? А ты, боги знаешь, что это такое? Играть на моем перу в честь святого праздника. Так и быть. Приходи. Но помни, что ты сам... Попросился. И Кагарин, задрав бороду к солнцу оглушительно засмеялся. Вслед за ним расхохоталась свита, стражники, весь народ на необъятной площади. Таргитай, чувствуя на себе взгляды тысячи глаз, неожиданно понял, что смех этот почему-то не имеет к веселью никакого отношения.